Глава 4. Прошло время. Веселая ритмичная музыка играла очень громко, чем безумно утомляла. Хотелось закрыть уши и хоть на несколько мгновений остаться в тишине. Мои коллеги, сотрудники филиала крупного туристического агентства, веселились от души, празднуя очередной юбилей компании. В честь этого была организована большая корпоративная вечеринка. А еще обещали какой-то сюрприз, который всем понравится. Бросив взгляд на часы, выскользнула на небольшую террасу. Здесь было немного потише. Достав телефон, набрала номер мамы. Она ответила почти сразу. «Как у тебя дела, Владушка?» Послышался вопрос, наполненный любопытством. «Все хорошо. Алинка, как?» «Не переживай. У нас все в порядке». Погуляли в парке, искупались, покушали, а теперь собираемся спать. Я скоро вернусь. «Доченька, не торопись!» — послышался вздох. «Отдохни как следует, повеселись, а то никуда не ходишь совсем. А ты девушка молодая, красивая». «Мама, опять ты за старое!» — простонала в ответ. «Я говорю правду». Крест на себе еще рано ставить. Ну, бывает, попался в жизни кабель. Так что было давно прошло. Тебе нужен мужчина. Мне пора. Поговорим дома. Прервала разговор, прекрасно зная, что последует дальше. После рождения Алинки тетя Арина прожила с нами полгода, а потом собралась домой. Как бы мы ее не уговаривали, она твердила о своем доме и накопившихся делах. Но судьба распорядилась иначе. Как прошли похороны, помню плохо. Казалось, что боль от этой потери не пройдет никогда. Но жизнь продолжалась. Дочка росла. Когда малышке было около двух лет, я решила, что пора искать работу. Но мама в возрасте. Один на один с ребенком находиться целый день ей сложно. И встал вопрос о детском садике. Нам невероятно повезло, потому что были места. Некоторое время Алина адаптировалась, а потом я смогла заняться поисками подходящей вакансии. Меня взяли на место менеджера в довольно известную туристическую фирму. Работа была увлекательной, интересной, с хорошим графиком и неплохой заработной платой. А потом мама частенько стала заводить разговоры о том, что мне необходимо устраивать личную жизнь. Мои слова, что мне никто не нужен, она пропускала мимо ушей и периодически знакомила меня то с сыном приятельницы, то с племянником продавщицы из овощной лавки, то еще с кем-то. А потом, осознав, что ничего не получается, предложила мне присмотреться к коллегам на работе. К сожалению, мама никак не могла понять, что я просто была не готова впустить в свою жизнь мужчину. Прошлое больно ударило по мне. И вновь поверить кому-то. Я даже в мыслях допустить подобного не могла. «Влада!» – обернувшись, увидела коллегу, которая с коктейлем в руках стояла на пороге. «Сейчас будет обещанный сюрприз. Идем, а то все пропустишь!» Мы поспешили вернуться в зал. Музыку выключили, а стены осветили софиты. Директор нашего филиала спешно поднялся по ступенькам и взял в руки микрофон. Сначала звучали фразы с поздравлениями, теплые слова благодарности за хорошую работу, пожелание процветать дальше, а потом он объявил сюрприз. В качестве подарка руководство компании приготовило путевку к морю. Именно ее мы сейчас и разыграем. Послышались аплодисменты, восторженные возгласы, свисты, перешептывания. Все действительно было очень и очень необычно. Секретарь директора вынесла на сцену пустой круглый аквариум, наполненный небольшими свертками. Как нам пояснили, на каждом было одно имя сотрудника. «Спорим, выиграет кто-то из приближенных?» – шепнула моя коллега. «Допустим, наша милая Анечка. Зря, что ли, она столько лет у босса в любовницах ходит». «Прекрати!» – тыкнула ее в бок локтем. «Не завидуй!» «Ой, было бы чему!» Раздалось в ответ. Тем временем начальник засунул руку в аквариум. Тщательно там все перемешал, а потом заиграла барабанная дробь. Под неусыпным всеобщим вниманием он достал один свиток, развернул его и огласил. «Тихомирская Влада!» Я опешила, невольно качнув головой. «Давайте поздравим победительницу!» Раздались аплодисменты. Меня бросились поздравлять, а я поверить не могла в то, что мне так повезло. Чуть позже, когда вечер продолжился, ко мне подошел руководитель филиала. «Влада, я очень рад, что удача улыбнулась вам. Вот, держите». Он протянул конверт. «В понедельник пишите заявление на отпуск. Согласуем дату, и вы можете лететь». «Спасибо», – растерянно ответила я. «Еще раз поздравляю!» Мужчина улыбнулся. «А сейчас мне пора. Хорошо вам повеселиться». Я автоматом посмотрела на часы и пробормотала. «Да мне тоже уже пора». «Вас подвести? Послышался вопрос. Бросив взгляд на начальника, качнула головой. «Кирилл Сергеевич, неудобно. Я вызову такси». «Влада, прекратите. Мне это не составит труда». «Прошу!» Я поднялась, попрощалась с коллегами, и мы вместе с мужчиной покинули ресторан. Машина Кирилла Сергеевича была припаркована на стоянке. Он галантно открыл мне дверь и помог сесть на переднее сиденье, а сам поспешил за руль. В скором времени мы двигались к центру города. «Влада, где вы живете?» «Улица Центральная. Дом за детским садиком, который недавно построили». Я понял, где это. Послышалось в ответ. Довезу в лучшем виде. Невольно рассмеявшись, выдохнула. В этом даже не сомневаюсь. Влада, у вас же маленькая девочка? Да, Алинка. И сколько ей? Три. Совсем кроха. Мужчина бросил на меня беглый взгляд. Когда уедете в отпуск, с кем ее оставите? «Наверное, с мамой», – пожала плечами. «А вы не знаете, куда путевка?» «Знаю», – мужчина хитро посмотрел на меня. «Откройте конверт, и вы узнаете». Я с улыбкой на лице последовала совету. Почему-то мне казалось, что это будет одна из европейских стран или райский остров в Лазурном океане. Но увидев название города и гостиницы, опешила. И это была путевка по весьма популярному направлению у туристов. Роскошные отели, экзотика, замечательный отдых в сказке. И я поняла, что не хочу ехать. Да и не могу. У меня теперь пожизненный иммунитет от всего, что было связано с Востоком. «Влада, вы побледнели. Что случилось?» – уточнил Кирилл Сергеевич. «Вас укачало?» «Нет» качнула головой. «Скажите, а эту путевку можно еще раз разыграть?» «Зачем?» На меня бросили взгляд, наполненный удивлением. «Сказать правду я не могла, поэтому соврала первое, что пришло в голову. У меня нет заграничного паспорта». «Ой, но это ерунда. Мы вам, как сотруднику, сделаем в срочном порядке. Не переживайте». «Из-за меня столько беспокойства». «Влада, мне кажется, вы ищете причину, чтобы не ехать. Почему?» «Да как-то все неожиданно. Паспорта нет. Дочка опять же». «Дочурку с мамой оставите. Десять дней не так уж много. С документами я помогу». «Влада, разве красивой молодой девушке не хочется отдохнуть у моря?» «Пляж, солнце, экскурсии. Отель все включено». Спа, массаж. Да все, о чем любая женщина может мечтать. Не отказывайтесь. Редко кому так везет. Я бросила на него взгляд и призналась. А поговаривали, что выиграет кто-то свой. Даже не сомневался в этом. Мужчина весело рассмеялся. Всегда так думают. Но у нас все было честно. Вы же теперь верите? Верю. За разговором я не заметила, как мы подъехали к дому. Ну вот, приехали. Кирилл Сергеевич припарковался во дворе. Спасибо вам большое. Влада, вы о путевке подумайте. Все проблемы можно решить, а такой шанс бывает раз в жизни. Вы и отдохнете, и новых впечатлений наберетесь. А если откажетесь, потом сожалеть будете, так что не надо рубить с горяча. «Не буду», — улыбнулась в ответ. «Спасибо вам и спокойной ночи. спокойной ночи». «Спокойной ночи». Мой начальник выскочил из машины и, галантно распахнув дверь, протянул ладонь. «Прошу». «Спасибо». Оказавшись на улице, не зная, что еще сказать, просто улыбнулась и промолвила. «Хороших снов». «И вам». Я поспешила в подъезд. Быстро, по привычке, поднявшись галопом через ступеньку, открыла дверь и на носочка скользнула в коридор. В квартире царила тишина. Мама и дочка спали. Осторожно, сняв верхнюю одежду, прошла на кухню и села за стол. Мне было о чем подумать. Мама появилась почти бесшумно. Аккуратно коснувшись ладони моего плеча, она прошептала. «Милая, ты как?» «Ой!» — протянула я. — Вот путевку выиграла. — Да ты что? Дочка, правда? — Правда. Вот смотри. Отдала ей конверт. Она прочитала, подняла на меня взгляд и уточнила. — И что думаешь? Пристально посмотрев на родного человека, пожала плечами и ответила вопросом на вопрос. — А ты как считаешь? Что ты думаешь? «Мне интересно твое мнение», – Послышалось в ответ. «Конечно, откажусь». Невольно повысила голос, словно она сомневалась во мне. «Ты думаешь, я поеду в страну с восточным менталитетом? Да как тебе в голову подобное пришло? Нет, нет, никогда!» Поддавшись эмоциям, невольно вскочила и заметалась по кухне. «Да как это вообще возможно? Думаешь, мне мало было?» Схватив с полки кружку, зачем-то открыла кран и наполнила ее водой. «Влада, перестань психовать!» – спокойно промолвила мама, молча наблюдавшая за моими метаниями. «И если хочешь пить, кувшин с водой на подоконнике». Выплеснув содержимое кружки в раковину, шагнула к окну. Отодвинув штору, уставилась в темное стекло, за которым рассыпался ночной город. Фонари горели тускло. Многие сектора были погружены во тьму. Жители спали. «Может, тебе чаю сделать?» – послышался за спиной вопрос. Обернувшись, пристально посмотрела на маму. «С уточнила она. «Так все-таки, что ты по этому поводу думаешь?» – поинтересовалась я, вновь присев на табуретку. «Влада, а что ты хочешь услышать?» «Правду?» «А ты готова к ней?» «По твоей реакции однозначно нет». «Мама, что ты хочешь сказать?» Подняла на нее взгляд. «Говори!» «Дочка, нельзя так!» «Понимаешь, нельзя!» «Человек не может жить в клетке!» «Да, Зейн обрубил тебе крылья!» «Но, может, пора все забыть?» «Мама, ты о чем?» «Ты молода!» «Ой, прекрати!» Оборвала ее на полуслове. Не хочу вновь слышать об устройстве личной жизни. И тем не менее придется. Мама прищурилась. Ты закрыла себя в клетке, которая прежде всего в твоем разуме. Зейн живет лишь в твоей голове. Прошло три с половиной года моей с ним встречи, когда он приезжал разыскивать тебя. Думаешь, богатому человеку было бы сложно выяснить, куда я уехала? Ты сама уже год работаешь официально по своим документам. И смирись с тем, что у него своя жизнь. Он забыл тебя, и это замечательно. Может, пора выбираться из раковины?» И с пылкой маминой речи я вынесла одну суть. И чтобы удостовериться, что не ошиблась в своих выводах, уточнила. «Ты считаешь, мне надо ехать?» «Да». Это прозвучало из серии. «Мама!» они прыгнуть ли мне с моста конечно я смотрела и не верила своим ушам все казалось на грани фантастики сложно было поверить что родной человек не понимает моих чувств, но прежде чем я успела сказать хоть слово послышалось отпуск в роскошном отеле набитом охраной и иностранцами каков шанс что ты встретишь там своего араба спросив мама ответила сама. «Ноль. Ты понимаешь? Это отличный шанс закрыть гештальт. Отдохнешь, расслабишься, переосмыслишь будущее. Наконец-то поймешь, что надо отпустить былое. О чем ты? О том, что ты цепляешься за прошлое. Не позволяешь будущему войти в свою жизнь». Мама пристально посмотрела на меня, словно строгая учительница на ученицу. Отвечать я не торопилась, ожидая продолжения, и оно не заставило себя ждать. «Родная, надо жить и дышать полной грудью». Да, все получилось так, как попало. Зато у нас есть наше солнышко, Алинка. Как мать, я хочу тебе семейного счастья. И действительно, этого хочет сама судьба. Путевка – прямое доказательство. Не отказывайся. Отдохнешь и вернешься. Освободи, милое, свое сердце. Открой его для новых отношений. Влада, послушай меня. Очнись уже. Живи. Я смотрела на маму и понимала, что она в чем-то права. Зейн. Я так и не смогла прогнать его из сердца. Но эту глубокую любовь спрятала в самом тайном уголке своей души, сделав вид, что все забыла. Но ежедневно, глядя в глаза дочери, видела лицо любимого человека. Это стало моим наваждением, проклятием, иначе и не скажешь. Много говорят, что женщины любят не тех, что любовь можно вырвать из сердца, перечеркнуть все и начать сначала. Это правда и ложь одновременно. Нельзя разлюбить по желанию. Сердце оно такое, живое. Можно отстраниться от чувств, построить броню отгородиться, сделать вид, что забыл. Но они живут в глубине тебя, и даже через годы вырвать их не так просто. Тысяча женщин вам скажут, что у них получилось, и все они соврут. Нельзя убить чувства, просто невозможно. Но со временем они становятся тише, а потом и вовсе меркнут на фоне новых отношений или событий. Вот так». Все выходные я размышляла над мамиными словами. В них вроде и была своя доля истины, но внутренний страх все равно не давал покоя. И как-то получалось, что причин не ехать было намного больше, чем согласиться. «Влада!» Услышав свое имя, вскинула голову и посмотрела на маму, вошедшую в комнату. «Что-то случилось?» «Погода замечательная! Погуляй с Алиной!» раздалось в ответ. Я пирожки затеяла, тесто уже подошло. Освобожусь не скоро, а наши ягоза покоя не дает. Дочка действительно безумно хотела помогать бабушке и сейчас стояла позади нее с пустой кастрюлькой в руках, вся перепачканная мукой. То в тесто лезет, то в шкаф с посудой. Чуть не перевернула тарелку с начинкой. Продолжала жаловаться мама. Просто не уследить за ней. «Сходите в парк, развейтесь. Вон какое приятное солнышко сегодня!» «Хорошо!» Поднявшись с кровати, позвала дочку. «Алина, иди к маме!» Малышка подбежала ко мне и, протянув кастрюльку, гордо сообщила. «Помогаю, ба!» «Умница моя!» Подхватив дочку на руки, поинтересовалась. «Гулять пойдем?» «Парк, площадка, качели!» «Гуять! чели? Тут же послышалось в ответ, и на лице малышки расплылась улыбка. «Ну вот и хорошо. Но сначала умоемся». Отдав маме кухонную утварь, отнесла Алинку в ванную. Отмыв муку с рук и мордашки, усадила ее на стиральную машинку и заплела два хвостика. Они задорно торчали в разные стороны, словно подтверждая неспокойный характер моей девочки. Нет! Малышка тут же попыталась стянуть резинки. Ей вообще не нравилось, когда ее заплетали. «Не трогай! Ты же такая красивая с ними! Сама смотри!» Увидев себя в зеркале, Алина хохотнула. Потом, наклонившись, поцеловала свое отражение. «Да уж», – прокомментировала я. «Сразу видно, как ты себя любишь». «Мама, люблю!» Тут же раздалось в ответ и дочка крепко-крепко обняла меня за шею. «Ласточка моя, малышка!» прошептала я, прижав девочку к себе. Мое сердце сжалось от переполняющей нежности. Доченька стала моим смыслом жизни, и я ни разу не пожалела, что родила этого ребенка. Да, быть матерью-одиночкой непросто, но все трудности моментально забывались, когда детские ручки обнимали вот так за шею переодевшись в легкие джинсы и футболку, одела дочку, а затем, прихватив коляску, направилась на улицу. Сосед из квартиры этажом ниже, возвращавшийся домой так вовремя, помог мне вынести наш вездеход, что оказалось весьма кстати. Поблагодарив его, усадила дочь поудобнее и направилась в парк. Местная администрация построила яркую детскую площадку, сразу сделав ее любимым местом для прогулок мамочек с детьми. Вот и сегодня здесь было полно народу. Сев на скамейку поближе к песочнице, отпустила дочку гулять. Алина, вооружившись совком и ведерком, тут же ринулась в бой. Там уже играли детки, потом присоединились новые малыши. В какой-то момент ко мне подсела женщина. Ее мальчик играл вместе с моей дочкой. Слово за слово началась беседа. Сначала о детях, потом о том, как они быстро растут. Постепенно разговор перетек на вещи. Незнакомка стала рассказывать, что очень много одежды для сына привезла из-за границы, мол, и цены там, и качество хорошие. И где вы отдыхали? уточнила я, услышав в ответ название того самого курорта, весьма заинтересовалась и решила пораспрашивать: И как вам отдых? Чудесно! Море замечательное! «Но я у него была пару раз всего», – призналась женщина. «Территория отеля огромна. Досейны, спа-комплекс, развлекательная программа чудесная. Кормят вкусно. Туристы в основном все наши, повсюду охрана. Весьма чисто. В общем, это была неделя блаженства». «А как местные жители?» «Ну, в отеле сотрудники вышколенные». Да, мужской пол строит глазки туристкам, но если сам ведешь себя нормально, никто набрасываться не будет. Местные все вежливые, культурные, но я посещала магазины поблизости с отелем. И, собственно говоря, вот мне все понравилось. Если вдруг соберетесь на отдых, выбирайте это место, не пожалеете. А в какой гостинице вы останавливались? Отель оказался тем же самым. Женщина в таких красках расписывала отдых, пляж при отеле и все остальное, что волнение в моей душе улеглось. Огромный поток туристов. Да кому до меня будет там дело? Если находиться на территории отеля, а посещать экскурсии с экскурсоводом, вряд ли со мной что-то случится. Утекло слишком много времени. Зейн. Да, наверное, он уже давным-давно женат и забыл свои приключения, в том числе и меня. Мама права. Нельзя прятаться, как улитка в раковине. Надо начинать жить. В понедельник первым делом я направилась к шефу. Кирилл Сергеевич встретил меня доброжелательной улыбкой и вопросом. Ну, что вы решили? Подскажите, а можно изменить маршрут путевки? На восток страшновато ехать одной. Влада. К сожалению, нет. Но поверьте, о безопасности вам беспокоиться не придется. Отель с хорошей проверенной репутацией. Есть охрана. Для вас будет организован трансфер от аэропорта и в обратную сторону. Я молча слушала его. Но принять решение необходимо сегодня. Если вы отказываетесь, я сообщу об этом в главный офис. И дальнейшую судьбу путевки будет решать столичное руководство. Возможно, как премии наградят одного из своих сотрудников». Глубоко вздохнув, откинула прочь страхи и решительно произнесла. «Я согласна». «Ну, вот и отлично. Тогда начнем готовить документы». Послышалось в ответ.